Глава 10. Крысиный король пропал. Савл думал. Ему казалось, что сверхъестественного с него достаточно. Он съежился за троном крысиного короля, куда упал совершенно измученный после долгого путешествия по Лондону. Ночью он то и дело просыпался, а когда проснулся окончательно, крысиного короля рядом не было. Савл встал и долго бродил по залу, слушал стук капель и далекий вой. Крысиный король приколол к трону грязный обрывок бумаги. «Скоро буду, сиди на месте». В одиночестве Савл чувствовал, что все происходящее нереально. Сложно было поверить, что он существует независимо от крысиного короля, что король не плод его воображения или, наоборот, Савла захлестнула паникой. Его вдруг разозлили недомолвки крысиного короля. «Что еще за крысолов?» Король не отвечал. «Они бегали по городу молча. Рядом с крысиным королем Савл об этом не думал. Он был занят маскировкой и прислушивался к крысе в себе. Оставшись один, он понял, что давно забыл о смерти отца, что плохо оплакивал его». Смерть отца главное. Узнав, кто это сделал, он поймет, кто хочет убить его, и выяснит, почему крысы не хотят слушать своего короля. Крысиный король показал Савлу совсем другой город. Карту Лондона как будто разорвали в клочья и составили заново по мерке короля, и теперь Савл вдруг испугался, что города больше нет. Сидеть на месте? Да ну тебя нахрен! Саввел выбрался из тронного зала в канализацию. В туннелях свистел ветер. Саввел встал и прислушался. Крысиного короля он не услышал. Закрыл потайную дверь и осторожно двинулся прочь. Стоило ему выйти из бокового туннеля, где прятался проход в тронный зал, как крепкий запах королевской мочи исчез. Снаружи копошились три крысы, нервно дергались, смотрели на него — Он не испугался, но немного растерялся, остановился и стал наблюдать за ними. Одна крыса выбежала вперед и затрясла головой совсем как человек. Савол побежал по канализации весь дрожа. Без короля туннели казались ему совсем другими, но он не боялся. Он пробирался по полотну, сотканному из запахов, и в воне мочи легко читал истории. Здесь была агрессивная и раздражительная крыса — Здесь скромная, а вот эта крыса слишком много ест и особенно любит курицу. Саул чувствовал город над головой. Городские маршруты и линии тянули его за собой. За спиной у него кто-то завозился, он повернулся и в сером полумраке увидел трех крыс, которые так и шли за ним. Он остановился. Крысы замерли в шести футах от него. Иногда они чуть сдвигались с места, но не отводили от него глаз. А потом с трубы спрыгнули еще две крысы и присоединились к своим подружкам. Савл сделал шаг назад, и крысы приблизились, сохраняя дистанцию. Одна из них громко пискнула, и остальные запищали вслед за ней. По туннелям разнеслась жуткая какофония. Со всех сторон послышался цокот коготков и резкое пронзительное эхо. Все больше крыс выбегало к Савлу из туннелей, они подходили по две, по три, по десять, и хотя он не боялся, их становилось слишком много. Сотни черных глазок смотрели на него из темноты, чуть отблескивая на фоне шевелящейся живой массы. Писк не смолкал, у сабла звенело в ушах а потом тревогу сменило возбуждение. Его удивило это чувство, оно было чужим, неуместным, и он понял, что это не его возбуждение, а крысиное, что он понимает, что они хотят сообщить ему, что он чувствует то же, что и они. Чужие эмоции переполняли его. Савол задрожал и попытался отвернуться, но уже не понимал, что впереди, а что сзади, Везде он видел крошечные глазки и тела крыс. Они пищали тихо, нежно, умоляя его о чем-то. Савла затопила паникой, он не мог больше слушать эти звуки. Он повернулся и перепрыгнул через массу тел. Крысы расступились перед ним, освобождая маленькие участки пола, подбирая хвостики. Голоса их вдруг стали жалобными. Крысы шли за ним». Савол бежал по туннелям, а крысы бежали следом. Вдруг он увидел перед собой лестницу, прикрученную к стене. Он подпрыгнул, схватился за ступеньку, крысы тоже начали прыгать. Увидев внизу их непроницаемые мордочки, Савол почувствовал прилив облегчения. Он быстро полез наверх, толкнул металлическую крышку и выглянул в щель. Вокруг люка росла высокая трава. Саввел вынырнул на поверхность в каких-то темных кустах. Это оказался пустынный парк. Вдали шумели машины, а рядом пели птицы. Прямо перед ним была вода. Кривое озеро с островками. Деревья загораживали все остальное. Над ними виднелся в вышине огромный золоченый купол, увенчанный полумесяцем. Это блестело в свете фонарей центральная мечеть Лондона югу от нее виднелся тонкий силуэт телебашни. Савел попал в Риджентс-парк. Савел обогнул озеро, где в другое время можно было покататься на лодке. Тихо проскользнул через живую изгородь, пробрался между деревьями к ограде, вылез в темный город. Савел двинулся на юг, к Бейкер-стрит. Проносящиеся мимо машины, выхватывали из темноты фасады зданий. Мимо проехал раздолбанный фургон, залив его безжалостным светом фар. У Савлы еще долго колотилось сердце. Он повернул на Мэрилебен Роуд. Со всех сторон на него кинулись люди. Он не сразу понял, что они все идут мимо, просто гуляют. Он с трудом перевел дыхание, сунул руки в карманы и двинулся на запад». Первым рядом с ним прошел человек в блейзере, джинсах и обтягивавший круглый живот рубашки пола. Он мазнул взглядом по Савлу и пошел дальше. «Посмотри на меня!» — мысленно кричал Савл. «Я — крыса! Ты что, не видишь? Не чуешь?» Наверное, этот человек почувствовал вонь, сходившую от одежды Савла. Но была ли она намного хуже, чем обычный запах пьяного?» Прохожий даже не обернулся на Савла, который стоял и смотрел ему вслед. Тогда Савл посмотрел на молодую азиатку в коротком тесном платье. Она курила на ходу и не удостоила его даже взглядом. Савл радостно засмеялся. Его обогнал невысокий чернокожий, навстречу попалась группа подростков, распевавших во все горло, потом очень высокий человек в очках, а потом мужчина в костюме, который сначала шел медленно, потом пробежался, а потом снова пошел. Никто не обращал на Савла внимания. Впереди светилась пунктирная линия множества фар. Она резко взмывала вверх через Эджвер Роуд, снова возвращалась к земле и взлетала опять. Это был Уэстуэй, огромная эстакада, поднимающаяся над Лондоном. Тысячи тонн асфальта каким-то немыслимым образом замерли в воздухе над Паддингтоном и Вестборн-Гроув, а внизу тянулся во все стороны город. На западе, над Латимер-Роуд, эстакада сворачивалась сложным клубком развязки, а потом распутывалась и тянулась дальше, возвращаясь на землю только у тюрьмы Уорвуд-Скрабс смотрел на Уэствей. Он проходил мимо станции Лэдброк Гроув, где жила Наташа. Городские правила Сабла больше не волновали. Это людям нельзя ходить по Уэствею пешком, крысам можно. Он нырнул между машинами и бросился в центр на разделительную полосу, быстро взобрался по склону, пробегая мимо бешено сигналищих машин. Внизу, в горчично-желтых жилых кварталах, кто-то кричал. Мимо пролетали грязноватые огоньки фар. Водители его не видели. Он превратился в темный силуэт. Он не чувствовал холода. Согнувшись, цепляясь за ограждение, савол пробирался вперед. Он двигался, как мультяшный злодей, быстро и осторожно. Четыре огромные коричневые башни торчали над Уэстуэем толстыми пальцами. От них исходил неровный свет. Машины ритмично гудели. Постоянная крещенда не замирала ни на секунду. Савол, оказавшийся в центре широкой трассы, не видел улиц под собой. Он не мог заглянуть в окна или посмотреть на поздних прохожих с обочины. Он был совсем один среди безликих машин. Город превратился в толстые башни на горизонте. Слева, в нескольких футах от него, Виднелись рельсы линии метро Хаммер-Смит и «Сити». Мимо прогрохотал поезд. Савол почувствовал прилив адреналина, вообразил, как несется по дороге, прыгает, хватается за поезд и едет вперед, как на Родео, но тут же понял, что прыгнуть на такое расстояние не сможет. Пока. И остался на месте, а поезд умчался на «Ледброук Гроув. Он шел вслед за поездом по Уэстуэю, пока не увидел слева станцию ледброу гроув Она была так близко, что он, наверное, мог бы перепрыгнуть прямо на платформу. Савол взглянул на фары справа и бросился через дорогу, пролетая, как пустой пакет перед ветровыми стеклами испуганных водителей. Он прижался к перилам и посмотрел вниз. Литброук-Гроув сотрясалась от грохота динамиков. Юнцы, демонстрирующие свою крутость, толпились у закрытого здания квазара и приставали к прохожим. Продавцы круглосуточных магазинчиков стояли в дверях, болтали друг с другом с покупателями и таксистами. Толпы на улицах уже не было, но шум стихать не собирался. Савол смотрел на людей из укрытия. Никем не замеченный он перелез через перила, прижался к ним спиной и наклонился над улицей, наслаждаясь собственной беспечностью. Он легко прыгнул на водосточную трубу, проходившую футах в четырех от перил, вышел совсем тихо. Потом Савол спустился на низкую крышу между станцией и автострадой и спрятался в тени у уэя Вылез на гнилой карниз. Три дня назад, думал он, я был неуклюжим жирным человеком, а теперь... Он полз по темноте к улице Гроув. «Я крыса и могу ходить, куда захочу. Как быстро это случилось!» Он не прятался, даже наоборот. Мальчишки на улице видели Савла, но пропускали его, слегка морщась. Он услышал английскую речь с сильным акцентом, а еще арабскую и португальскую. Он повернул на Бассет-роуд и побежал к Наташиному дому. Окна у нее не светились. Он выругался и направился к дереву, стоявшему у ее окна, прислонился к нему, скрестил руки на груди и задумался, будить ли девушку. Савол утратил все иллюзии. Он не вернется. Он стал крысой. Обратной дороги для него нет. Но когда-то он жил здесь и теперь скучал по друзьям. Пока он стоял и думал, мимо него прошел сгорбленный человек. Савол вдруг узнал эту неровную походку. Когда человек подошел к Наташиному дому и замедлил шаг, Савол приложил ладони к рту и прошептал: Кай! Кай дернулся и принялся оглядываться. Савол снова зашипел. Кай стоял, глядя прямо на него, а потом нервно отвел глаза. Савол вышел из-за дерева. «Блин, чувак, я чуть не сдох», — сказал Кай со вздохом облегчения. «Тебя вообще нахрен не видно под этим деревом, а голос такой странный». Он вдруг замолчал, потряс головой и закрыл лицо руками. «Черт!» — пробормотал он, дико оглядываясь. «Что такое вообще? Что ты здесь делаешь? Я только услышал про все это дерьмо. Блин, что произошло вообще?» Савол похлопал его по плечу и взял за руку. «Кай, тут такое ты не поверишь!» Даже говорить не буду, сам ничего не понимаю. Кай скривился. Откуда так несет? Это ты? Я не в обиду, но блин. Я скрываюсь. Где? В канализации, что ли? Савол ничего не сказал, и Кай вытаращил глаза. Что, реально? Я ж просто так, Савол его перебил. Ты же слышал, что я сбежал из тюречки? «Копы считают, что я убил папу, и теперь я прячусь». Кай посмотрел на него, Савол испугался. «Да не убивал я! Ты это хотел спросить?» От этих разговоров о преступлениях, погонях и тюрьме... Он нервничал. Он снова спрятался в тень, потянув за собой Кая. «И что теперь делаешь?» — спросил Кай. «Ну, — обтекаемо ответил Савол. Мне нужно доказать, что я этого не делал. Он не стал объяснять, что уже не сможет вернуться. А те два копа. Савол, не понимающий, уставился на Кая. Ну, те, которые в вашей квартире сдохли. Савол в ужасе смотрел на него. Ты что, не знал? Что там случилось, мать твою? Савол схватил Кая с грудки. Кай дернулся и наморщил нос. Да не знаю, я не знаю. Фабиан прибежал к Таш с какой-то газетой. Его весь день допрашивали и сказали, что двоих, которые следили за твоей хатой, кто-то замочил. И они думают, что это ты. Кай не имел в виду ничего плохого. Он сразу понял, что Савл ничего не знает, и сразу перестал подозревать его, вот только беспокоился. «Ты... ты знаешь, кто?» «Нет, но, похоже, знаю того, кто знает. Черт!» — Савал правил руками по волосам. «Теперь они и меня убьют? Блин!» «Он должен мне все рассказать», — думал он, сходя с ума от злости. «Хватит ему молчать в наглую. Когда я найду крысиного короля, он скажет мне, что происходит и почему. Я ему не пацан». Он снова повернулся к Каю. «А ты что тут делаешь?» — Кай махнул рукой. Я сидел в пабе с Таш, Фабом и тем чуваком, с которым Таш теперь записывается. Чисто деловые отношения. Говорили в основном о тебе, он слабо улыбнулся. Я вспомнил, что сумку у Таш забыла, и она дала мне ключи. Я назад собирался. Пойдем со мной. Савол заколебался, и Кай начал его уговаривать. Да пойдем, все с ума из-за тебя сходят, Фаб нервничает. При мысли о Фабе они на Саввла накатила грусть. Старая дружба ушла в далекое прошлое. Ему хотелось пойти в паб, но было очень страшно. У него не осталось ничего общего с этими людьми, но его страшно тянуло к ним. Он скучал. Но что он сможет им сказать? И опять же, полиция, их уже допрашивали после очередного убийства. он же их подставит. Я не могу, Кай, я очень хочу... Но мне нельзя светиться в пабе и во всяких людных местах. Надо валить. Но ты скажи всем, что я скучаю и постараюсь прийти к ним. И скажи, чтобы они не волновались, если я надолго пропаду. Я совсем разберусь. Скажешь, ладно? Ты точно не пойдешь. Савол покачал головой, кай, кивнул, но как-то нехотя. — Ну ты хоть расскажи, что происходит. Как ты сбежал? Савол даже рассмеялся да это просто камера в участке но все равно не могу объяснить извини как ты справляешься кай я не могу пожалуйста хватит я не могу объяснить ну ты хоть в порядке кай волновался ты какой-то странный и голос у тебя не такой и воняет от тебя как я знаю но сказать мне нечего я справлюсь обещаю мне пора извини скажи что я всех люблю Он похлопал Кая по плечу и ушел в темноту, помахав на прощание. Кай стоял под деревом и смотрел, как Савол выходит из одного пятна тени и заходит в другое под стеной дома. «Осторожнее, чувак!» — крикнул Кай. Савол уже скрылся из виду. Кай постоял под деревом, а потом медленно дошел до Наташиного дома и открыл дверь. Он ничего не понимал. С Савлом явно что-то случилось, но он не мог сказать, что. Он превратился в какого-то ниндзя. Отошел на пять футов и стал невидимым, а голос какой-то сиплый и звучит прямо в ушах. Кай нервничал и даже боялся. Очевидно, что Савл ничего не знал о мертвых копах, но, может, он тут все равно при делах просто сам не в курсе. Он вообще сегодня выглядел как псих. Глаза черные, двигается и говорит как-то резко. И воняет. Он что, в дерьме живет? Реально в канализации спит? Как это ему в голову пришло? Кай боялся за друга. Он нашел свою сумку в темной гостиной и вышел из квартиры, заперев за собой дверь. Скорее бы рассказать остальным об этой встрече. Сабл хотя бы, ну, хотя бы жив. Он вышел на улицу и повернул налево, не понимающий, качая головой. Из темноты у него за спиной выступило что-то, двинулось вперед. Кай ничего не услышал. Коротко звякнул металл, и что-то длинное и тяжелое ударило его в голову. Кай выдохнул и начал падать. Обмякшее тело подхватили, не дав ему рухнуть на тротуар. Кровь залила сумку, хлынула внутрь, промочила обложки дисков Рея Кайта и Омни -трио.